рост. Четыре яйца, треть стакана теплого молока, соль и перец по вкусу. Взболтать сначала только яйца, чтобы появилась легкая пеночка. Можно с помощью венчика, можно просто вилкой. Потом добавить молоко и хорошенько перемешать, потом посолить. В сковороду налить подсолнечное масло, прогреть, добавить кусочек сливочного. Когда растает, Залить яично-молочное, уменьшить огонь и накрыть крышкой. Минуты через три, когда схватится, можно приоткрыть и пошкрябать лопаткой, чтобы снизу не подгорало. А можно просто перемешать, но тогда пышный омлет не получится. Фрост отложил исходящую паром крышку и начал осторожно приподнимать пласты будущего омлета и переворачивать их. Так и пропечется и не станет месивом потом засыпал слой тертого сыра и снова накрыл крышкой. Еще минут пять на слабом огне, и будет готово. Папа сидел на табуретке у холодильника и молол кофе. Зерна он заказывал в Москве у давнего приятеля. Тот присылал сразу много, а брал дешево. Наверное, по старой памяти. Первую пару дней зерна одуряюще пахли. Запах доносился из плотно закрытого пакета, растекался по квартире, щекотал ноздри и мешал спать. Фрост чувствовал его сквозь сон, вдыхал глубоко, выдыхал медленно. А когда все-таки засыпал, то ему снились старый дом и старая жизнь. Просыпаться после этих снов было совсем уж невыносимо. Но потом запах утихал и дома снова воцарялся привычный дух сырого дерева и папиных сигарет, которые он прятал на обувной полке. «В турочке сегодня заварим?» — спросил папа и замер с мельницей в руках. Мельница была старая, купленная в Стамбуле до рождения Фроста. Медная ручка искривилась, ступка потускнела и стала отдавать зеленым. Папа смеялся, что в нее можно просто заливать кипяток и пить кофе, не заваривая а то и не засыпая зерен. «Как хочешь», — ответил Фрост, снял сковородку с плиты и поставил на тонкий спил дерева, которое они приловчили под подставку. «Два бутера съешь?» Папа рассеянно кивнул, приоткрыл мельницу, сунул в нее нос, посидел так, выпрямился и начал домалывать. «Крупновато», — поделился он. «Если бы во Френч Прессе заваривали, то подошло бы, а в турочке надо помельче». Можно было ответить, мол, во френч-прессе кофе водянистей получается. Плотность уже не та, даже крепость падает. А в турке, понятное дело, выходит куда ярче. Они потому и варят всегда только так, даже и на гейзер не переходят. Но слова подбирались медленно и вязко. Шумело в голове, как в старом телевизоре, отключенном от антенны. Еще чуть, и вспыхнет голубой экран. Фрост потянулся за тарелками, сморщился от боли в правом запястье. Определенно стоило поспать. И не мутные полтора часа, а хотя бы четыре. Пока он возился, омлет успел покрыться сырной корочкой. Фрост разделил его на две половины, разложил по тарелкам. Отошел от плиты, чтобы не мешать папе. Тот уже приступил к варке и шептал что-то чуть слышно, наверное, просил турочку, чтобы кофе не горчил. «Не подведи нас, милая, и так денек назревает так себе». «Что-то ты смурной». Заметил папа, когда кофе был разлит по чашкам, а масло на подсушенном хлебе растеклось желтой лужицей. «В школе чего?» Фрост усиленно двигал челюстями, чтобы не уснуть прямо за столом, и отвечать не собирался. «Ты, если не успеваешь что-то, мне скажи. Прижмемся, наймем тебе репетитора». Омлет оказался пересоленным, кофе ощутимо горчил, запястье ныло так, что даже вилку держать было трудно. Фрост попробовал разозлиться. Злость поддерживала в нем тонус, но спать хотелось слишком уж сильно. «Все нормально, пап. Программа легкая. Не парься». Папа парился. Между бровей у него собралась морщина. Фрост пригляделся и с удивлением заметил, что брови у отца стали седыми. И клоки волос, торчащие из ноздрей, тоже. Когда только успели. Или это Фрост слишком редко смотрел на папу вот так, пристально, не отводя глаз? «Ты мне сразу говори», — повторил папа. Фрост потянулся посмотреть время. До первого урока оставался час. Пора было выдвигаться. Телефон нервно дернулся, напоминая о непрочитанных сообщениях. Фрост отхлебнул еще кофе, поморщился от горечи, покосился на папу. Тот смаковал каждый глоток. Жмурился, цокал и шумно глотал. «Сербал!» — вот как называла это мама. Глупое слово, нелепое слово. Мамина слово. Мамина страсть к хорошему кофе. Мамина мельница из Стамбула. Мамина турка из поездки в Узбекистан. Мамин запах в свежих зернах. Мамин рецепт омлета. Фрост со скрипом отодвинул стул, ножки заскребли по плиткам. Папа дернулся, открыл глаза, уставился на Фроста, будто не сразу понял, кто перед ним. Будто ожидал увидеть совсем другого человека. ну увы. «Сорян» буркнул Фрост. «На автобус опаздываю». «Деньги на проезд есть?» Фрост неопределенно дернул плечом. «Возьми в кошельке». Папа вытер пролитый кофе и потянулся за туркой долить гущу. Еще один пространный жест в ответ. «Вроде бы согласие, вроде бы и нет». Умалчивание вместо вранья, как стратегия выживания. Фрост заскочил в комнату, перехватил волосы резинкой, запихал в сумку учебники и ворох мятых тетрадей, проверил, устойчивое ли соединение, компу надо было за день успеть подгрузить обновление, выключил монитор, чтобы тот не смущал папу. И не привлекал лишнего внимания, залез в толстовку, натянул капюшон. «Опять в мешке своем», — беззлобно заметил папа. «Еще и космо до да лопаток уже». Он стоял в дверях, грел ладони о чашку. Фрост попытался улыбнуться, но скула еще сводила горечью. У вас точно форму не ввели? А то приду на собрание, и ваша Олеговна мне пропишет. Они поравнялись в дверном проеме. Будто ты на собрание ходишь. Папа хохотнул, почесал щеку плечом. Теперь буду. Родитель выпускника, не фунт изюму. Фрост пробрался в коридор, влез в кеды, закинул рюкзак за спину. «Ну, бывай, папа», — сказал он, возясь замком. Поведать не забудь». Проскочил через три ступеньки, мягковатой от сырости лестницы, и оказался на улице. Прямо за домом начинался лес. Фрост перепрыгнул через собравшуюся за ночь лужу и побежал к остановке. Единственный автобус, идущий в сторону школы, уже показался за поворотом. Фрост ввалился в салон вместе с двумя старушками. Одна тащила за собой дребезжащую коляску. Колеса у нее застревали в грязи. Примотанная проволокой сумка так и норовила соскользнуть. «Помоги, милок!» — попросила старушка, картинно охая. Фрост пригляделся, старушка оказалась нерандомная, одна из множества похожих друг на друга, как копипасты в потертых пальтишках и пуховичках с чужого плеча. С этой старушкой папа работал в одном цеху. Он руками, она шваброй. Кажется, старушка это даже пару раз приносила какие-то пироги. В первые недели после переезда у них нашлось немало сочувствующих — Потом они, правда, схлынули. Фрост попытался вспомнить, как зовут именно эту сердобольную. То ли Мария Семеновна, то ли Марина Степановна, то ли что-то среднее из этих вариантов. Пока вспоминал, в руки ему уже впихнули коляску. Пришлось хвататься за крепление и втаскивать в автобус. «Ох, а просто как, Феденька! Я и не узнала сразу!» — прицепилась Мария Степановна, примостившись у окна. «Привет, папки, передавай!» «Небось, он старый уже совсем». «Да и вы не молодеете». Не удержался Фрост, и светский разговор иссяк сам собой. Фрост натянул капюшон глубже, передал водителю 11 рублей мелочью и забился в дальний угол автобуса. Ехать было прилично. Восемь остановок. 30 минут, если повезет не попасть в пробку на переезде. Фрост попытался вытянуть ноги, уперся коленями в спинку переднего сиденья и достал плеер. Вжал клавишу включения, выставил случайный выбор, плеер подумал немного. Колки, острые осколки, разбиты в пухо прах войска. Запел ему на ухо голос питерского Михалыча. К голосу присоединился гитарный риф. Клейки, весенние скамейки, и в лужах, и в глазах тоска. Цитата из песни «Можешь лететь» группы Animal Джаз Автор текста Александр Красовицкий. Фрост огляделся. До весны было так же далеко, как до Питера, о котором так надсадно пелось. Побывал бы Михалыч в трудовом осенью. Многое бы понял и про колки, и осколки, и про разбитые войска. Фрост достал телефон. Вышка в лесхозе ловилась перебоями, но для загрузки текстового чата на сайте гильдии ее хватало. «Мужик, ты вчера был просто космос», — писал ему Демид из Казани. «Как тузик грелку их вообще!» — подхватывал в восторге Тим из Ростова. «Фрост наш герой! Отсосите, нубы!» Не унимался Серый, кажется, уже переехавший в Лондон, но это не точно. Запястье отозвалось на похвалы новым приступом боли. Фрост пошевелил пальцами, чтобы разогнать кровь. Кончики в них онемели. Вчера даже пришлось погуглить «туннельный синдром. Как вылечить?» Гугл не придумал ничего лучше, чем посоветовать меньше нагружать руку. Чтобы успокоиться, Фрост зашел в онлайн-кошелек. На счету красовалась треть нужной суммы, в долларах. После этого даже получилось немного поспать. И сейчас было бы не лишним. Фрост откинулся на спинку сиденья. Автобус подскакивал на ухабах и рытвинах. Дорогу из лесхоза не чинили уже лет 10 кряду А зачем? Бабки из Лебяжьего с жалобами в администрацию не пойдут, а кто еще здесь ездит? Ну, кроме Фроста и прочих неудачников. «Я обещаю», — тянулась в наушниках. «Можешь лететь! Не будет ничего!» Цитата из песни «Можешь лететь» группы Animal Jazz. Автор текста — Александр Красовицкий. «Вот именно. Ничего не будет. И лететь отсюда некуда». Фрост оборвал песню на самой высокой ноте. Следом плеер выдал ненапряженное техно. С ним ехать стало пободрей. Автобус как раз миновал железнодорожный переезд, по которому время от времени сновали абсолютно пустые электрички. Светофор начинал мигать минут за 7 до их приближения и провожал их долгим холостым сигналом. У переезда успевало набраться достаточно машин, чтобы это можно было назвать пробкой. Особенно недовольно пыхтели грузовые фуры, везущие на завод грузы с красноречивым «Завод на боку. Но в этот раз пронесло. Автобус подскочил на рельсах, скрипнул, почти завалился на бок, но выровнялся и поехал дальше. Бывалые пассажиры даже не ойкнули. Фрост так и вовсе скатился в дрему, а очнулся на первой остановке в черте города, когда все вокруг задвигалось, подчиненное общему порыву выйти наружу. Старушки из Лебяжьего выкатились из автобуса вместе с тележкой. На этот раз обошлись без сторонней помощи. У Марии Семеновны с головы упала вязанная шапочка. Другая старушка ее с трудом, но подняла, начала отряхивать. От них, скособоченных и полупрозрачных, несмотря на грузность и кучу тряпья, расходился стойкий аромат тоски. Дебаф высокого уровня. Фрост смотрел на них через стекло автобуса, пока тот выруливал с остановки. Шапочку успели водрузить на лысеющую макушку и перевернуть коляску на колдобине рядом с универмагом. Просто отвернулся. И зря. На другой стороне улицы начинался и шел через весь город сквер. Лысые клумбы, уставшие от жизни каштаны, погнутые лавки, даже фонтан с подсветкой. Гордость администрации — ночное сердце местной гопоты. После уроков мама любила прогуливаться по скверу. Жили они как раз по другую его сторону — и можно было выходить из дому в начале шестого, идти по аллее все быстрее и быстрее, чтобы ровно посередине у фонтана с подсветкой перехватить маму, идущую домой. «Та, что была со мной, где ты теперь?» спросил у Фроста голос в наушниках. «На другой полосе? Если можно вместе все?» Цитаты из песни «Та, что» группы «Бумбокс». Автор текста Андрей Хлывнюк. Фрост рванул наушники, вырубил плеер. И к нему тут же хлынули сторонние звуки. Скрип автобуса, сигналы других машин, разговор двух мужиков, сидящих через проход. «Да прекратил уже, поди!» — качал головой чернявой с проседью. «Мне канителин звонил туда-сюда, говорит, будут проверять, а сам надулся, как мышь на крупу». «А чего проверять-то?» Второй был лысым и кругленьким. «Воруют, так всегда воровали». «Чиним потихоньку, латаем. Чего проверять, я вас спрашиваю?» «Да не ариты, махнул ладонью. «Я, что ли, проверятеля этого привез?» Сказали важная шишка Анатолий, мать его, Казанцев. «Сам смотреть будет, к министерской проверке готовить. Шапки полетят, это я тебе точно говорю». Лысый сморщился, чертыхнулся сквозь зубы. Двух передних ему не доставало. Из нагрудного кармана засаленной курточки выглядывал знакомый пропуск, да и без него Фрост сходу определил, что ехали мужики на завод. А значит, на завод же проверка и нагрянула. Фрост закусил губу и уперся взглядом в окно. «Чтобы вас там», — четко и раздельно думал он, наблюдая, как автобус подъезжает к остановке улицы строителей. «Позакрывали всех. К черту». Автобус скрипнул в последний раз и остановился. Фрост протиснулся к выходу, выскочил наружу. Автобус пыхнул вонючим жаром и пополз дальше. До конечной остановки было ехать и ехать, а вот школа уже виднелась за углом, только дорогу перебеги. Фрост остановился на перекрестке, старательно смотря строго перед собой. Стоило неосторожно скосить глаза вправо, и день можно считать испорченным окончательно. Но и не глядя, Фрост знал, что увидит там кирпичная стена дома, лавочка у второго подъезда, вытоптанный полисадник и старый клен. Сбоку засигналили машины, поддали газку. Рядом ойкнула женщина в кожаной куртке с меховым воротником, оступилась и упала бы, но Фрост успел подставить ей локоть. Она оперлась, но глянула неприязненно и отстранилась с видом, будто бы Фрост задолжал ей 500 рублей и все никак не соберётся отдать. От чужого прикосновения заныло притихшее было запястье. Впереди было семь уроков. И ладно бы только уроков, еще и шесть перемен. Фрост чувствовал, как внутри его наливается мучительной тяжестью утренний омлет. Желудок у Фроста вечно начинал шалить от нервов. Спасти этот день уже не представлялось возможным, и Фрост посмотрел. Повернул голову на последнем шаге через дорогу. Дом стоял на своем месте. Клено подал изъязвлёнными чернотой листьями. Дверь второго подъезда медленно отворялась. Фрост помнил, что там вечно заедал доводчик. Надо толкать сверху вниз, но не сильно, а плавно. Мама забывала об этом, билась об дверь, а потом кто-нибудь открывал ее снаружи. Фрост замедлил шаг. На секунду ему показалось, если рвануть сейчас к двери и открыть, то из подъезда выйдет мама. Всего секунда — но ее хватило, чтобы застыть посреди дороги. Фросту тут же загудела раздолбанная пятерка, а в плечо со всей силы впечаталась тетка в кожаной куртке. От мехового воротника несло куревом. Пришлось ускоряться, перепрыгивать лужу на обочине. А когда Фрост обернулся к подъезду, то никакой мамы там не оказалось. Даже тени ее, даже подобие. У лавочки стояла новенькая в светлом плаще. Плащ этот был ей заметно узок, Она что-то читала с экрана телефона и улыбалась сама себе. Фрост присмотрелся, новеньких тут не бывало, обычно, до назначения на завод всяческих проверяльщиков. Так вот куда поселили семью Казанцева. Кто бы сомневался, дом служебный, самый лучший в городе, других вариантов не было. Фрост засунул руки в карманы и зашагал в сторону школы. Картинка сама собой складывалась у него в голове. И сомневаться в ее правдивости не приходилось. Правила претерпевания школы были выработаны давно и прочно. Фрост бы назвал их правилами выживания, но звучало это трагично. Много чести для оскудевшей компании неудачников, которые окружали Фроста 7 часов 5 дней в неделю и 5 часов в последний шестой день. А дальше было 39 часов полнейшей свободы, и ради них стоило потерпеть. Главное, что понял Фрост за время, проведенное внутри учебного процесса, Мало походило на памятки, которые он искал тайком, пока еще верил, что из этого всего есть какой-то логичный и действенный выход. Что делать, если тебя обижают в классе? Памятки советовали рассказать о трудностях взрослым и постараться быть открытым по отношению к одноклассникам. Честно признаваться, как тебе одиноко и горько быть изгоем. Фрост представил себе, что выходит на середину класса и выдает трогательный спич о глубине собственного отчуждения и желании стать частью коллектива и как на втором же предложении ему в рот попадает пережеванный бумажный комок. Почта с детства не знал промаха. Если бы Фросту захотелось составить свою собственную памятку, то она бы включила в себя два главных постулата — не открываться и не нарываться. Чем меньше внимания ты к себе привлекаешь, тем лучше. Да, не сразу. Да, порой про тебя все равно будут вспоминать со скуки и пинать со скуки. Но вода камень точит а равнодушная и отстраненная жертва перестает быть жертвой забавной. Так что молчи, не возникай и не поддавайся на провокации». Был еще третий постулат, в результативность которого Фрост и сам не верил. Но мама искренне его уверяла. И Фрост поверил. Он вообще теперь был склонен верить каждому слову, которое она говорила. Если мог вспомнить, что же такого она говорила. Но про школу все было ясно. Мама проработала в ней 17 лет, пока не перешла сначала в МФЦ, а потом на завод, вела математику у средних классов. Но домой к ним приходили одни будущие выпускники готовятся к итоговому экзамену. Мама объясняла мягко и неторопливо, спрашивала строго, но знания, которые она так бережно упаковывала в перегруженные заботами юные головы, чудесным образом оставались там. Так что маминой строгости никто не боялся и после экзаменов к ним домой ломились счастливые обладатели аттестатов, а вместе с ними цветы, бряцующие бутылки и шоколад в гигантских коробках. Мама обнимала каждого, гладила по голове полной знаний и отпускала идти своей новой дорогой. Фрост даже злился на нее за эту нежность к чужим ребятам. Но наступал новый учебный год, к ним начинали ходить другие, а прошлые больше не появлялись. Вечером мама пересчитывала оплату за занятия и вздыхала. И вот не жалко им столько денег мне таскать. «Ты б не жаловалась, Рай?» — улыбался папа. «Мы на эти деньжища к морю поедем, а они поступят, куда хотят». «Так в школе ведь тому же самому учат», — объясняла мама, пряча деньги в конверт, а конверт между книжками на полке. «Я теми же словами на уроке им толдычу, ни в какую». А сюда приходят, и сразу все им понятно, сразу все легко. Так потому что в школе ты им говоришь «за так». Когда «за так», тогда и не нужно. Папа ставил чайник, раскладывал на блюде зефирные кругляшки с мягкой сердцевиной. А если заплатил, то сразу и отношение другое, ответственное. «Ой, ведь давай кофейку», — просила мама, усаживаясь в кресло под абажуром. «Да какой кофеек на ночь глядя?» «Какой, какой, черный». И папа вздыхал. Снимал чайник с плиты и шел за мельничкой. А мама оставалась сидеть под мягким светом вечерней лампы. И волосы у нее поблескивали. А под глазами собирались тревожные тени. Фрост понимал, что такого конкретного вечера могло и не быть. Были другие, множество одинаковых вечеров, которые сложились в его памяти в один, чтобы можно было его вспоминать. Додумывать детали, наделять родительские слова новым смыслом. Но главное точно было сказано. Все, что в школе дают бесплатно, надо брать так тщательно, будто ты заплатил. И это Фрост вынес бы в третий постулат претерпевание. Если уж он обязан большую часть дня торчать среди конченых тупиц, то пускай это принесет пользу будущему себе, который и не вспомнит, как тех придурков звали. Так что Фрост слушал, вникал и записывал. Повторял про себя услышанное, чтобы закрепить, и тут же применял на практике, чтобы новое осело не только в голове, но и в пальцах. Угол падения равен углу отражения? Отлично. Рассчитай показатель преломления, если одна из сред вакуум. Холодная война началась с войны в Корее? Или с речи Черчилля в Фултоне? А в каком это году? А дальше что было? И есть ли в этом доказательства всеобщей эволюции? А если нет, то в чем они есть? Может быть, человек со всей его тупостью и жадностью — это только переходная форма? И даже здорово, если все перегрызутся, освобождая место новому, сильному и справедливому виду — искусственному интеллекту, например, и выносливым андроидам. Нет, стоп, это уже не школьная программа, и не программа вовсе. Как только учитель начинал мямлить, повторяться или отходить в дебри недоказательной науки, основанной на его собственном жизненном опыте, Фрост переставал слушать. Кроме бесплатных знаний, в школе не было ничего стоящего потерянного времени. Вот как раз время Фроста стоило дорого. Дороже, чем мамины репетиторские часы. «Морозов, ты там что, телефон достал?» Марго даже приподнялась на стуле от негодования. «Я сказала убрать все на контрольной!» Ее и ресницы двигались быстро и бесшумно, как лапки у гусеницы. Она всегда начинала быстро моргать, когда возмущалась, и отдирала пластинки лака от ногтей, когда злилась. Фрост положил телефон экраном вниз и выпрямился, вставая. «Я уже передал листочек». «Где?» Марго картинно похлопала по столу ладонями. Кольцо на ее пальце звякнуло. Фрост вышел из-за парты, наклонился. На полу валялась его контрольная. Точнее, то, что от нее осталось. Листок успели смять, развернуть и отпечатать на нем грязную подошву. Спины сидящих впереди не шелохнулись. Ни единого смешка, ни одного сдавленного вдоха. Это давно перестало быть развлечением, скорее данностью. Укладом привычной рутины. Фрост сдает листок, листок переходит с учительского стола в руки сидящих за первой партой и тут же оказывается на полу а теперь поднимай его и отряхивай, неси обратно, сдавай заново. «Это что?» — сморщилась Марго. «Моя контрольная». Получилось сипло. Первые три урока Фрост провел в благословенном молчании. Я уже все решил, и дополнительную задачку тоже. «В таком виде?» Теперь морщился не только нос, но и лоб. «Да». И снова не смешка. Если бы начали гоготать, стало бы легче. Понятнее стало бы. Но Фрост давно перестал пытаться их понять. «В таком виде я твою промокашку не приму», — Марго отмахнулась. «Иди на место и переписывай». Фрост развернулся и пошел. Ни одна голова не поднялась, чтобы посмотреть на его позор. Любой позор, ставший привычным, перестает быть позором. По длине подошвы на листке было ясно, что в этот раз постарался почта На той неделе работу Фроста топтали узкие ботинки с каблуком. А как-то на бланке срезового теста Фрост обнаружил прилепленную прокладку. Это уж точно был не почто. Хотя кто его знает. Фрост вернулся на место. Вырвал из тетрадки новый двойной листок. Вывел на нем дату, тему и условия первой задачи. До звонка оставалось минут 15. Можно успеть, если не тупить с графиком движения тела по горизонтальной поверхности. Фрост повел плечом, собираясь с мыслями. Локоть коснулся чего-то мягкого и живого. Понадобилось одно звенящее мгновение, чтобы вспомнить, что теперь он сидит не один. Казанцева смотрела на него, моргая чуть медленнее, чем Марго, но достаточно быстро, чтобы выдать свой испуг. Можно было извиниться. Тычок получился весомым. Но перед глазами тут же вспыхнул старый дом и входная дверь, заедающая изнутри. Так что он просто отвернулся. Успев заметить мельком, что листок перед Казанцевой девственно чист, даже графика к первой задаче на нем не оказалось. Впрочем, отпечатка чужой подошвы тоже не было. Свою работу Фрост сдал после звонка, дождавшись, пока остальные соберутся и вывалятся из класса. Марго равнодушно кивнула, укладывая его листок поверх остальных. «Дрост, задержись», — сказала она, глядя вглубь кабинета. Уже в дверях Фрост оглянулся. Дрозд стоял у дальнего окна и гладил пыльный лист фикуса, стоявшего там со времен основания школы. А может, с появления письменности на Руси. Марго села за первую парту и выдвинула соседний стул, приглашая Дрозда к ней присоединиться. Но тот не шел. Фросту показалось, что его тонкие пальцы подрагивают. Или это он смахивал пыль с фикуса. «Морозов, дверь закрой!» оборвала наблюдение Марго, и Фрост подчинился. Он вышел из школы в районе 15. До начала конфы оставалось еще 4 часа. Достаточно, чтобы доехать домой, перекусить, наскоро набросать домашку и погрузиться в компьютерное кресло, как погружаются в горячую воду. Чуть жжет, но чувствуешь себя в безопасности. В чате гильдии прятались непрочитанные сообщения. Фрост пролистывал их. Ряд серых буковок на экране, с трещиной по правому краю. В конце прошлого года телефон выскочил из рук на лестнице и пролетел по ступеням вниз к ногам Афонина, и тот с удовольствием припечатал его ботинком. «Это тебе не листочки с контрольными топтать». Вадяк любил играть по-крупному. Еще летом Фрост заработал на новый телефон, но решил, что может и потерпеть, деньги с кошелька не выводить. Трещина почти не мешала, зато было наглядным напоминанием, зачем он так пыжится и не спит по ночам. На крыльце фрост сбился с шага. В лицо ему пахнуло осенью. Самый ранний, не морозный еще, даже не жухлый. Осенью, где сладко, отцветают бархатцы. А паутинки медленно дрейфуют по воздуху, густому, как свежий мед. В такой осени хочется замедлиться, замереть даже. Дышать глубоко, жмуриться от солнца, уже не жгучего, еще не бумажного. Но какое тебе, Феденька, замедление, если до первой катки осталось 4 часа? Фрост засунул руки в карманы джинсов, подобрался и начал выполнять привычный маневр — пересечь школьный двор быстрым шагом, свернуть на остановку и нырнуть в нужный автобус. Порой, если на крыльце тусовались особо прилипчивые вурдалаки, Фрост садился в автобус, идущий совершенно другим маршрутом, выходил из него на следующей остановке и дожидался своего. Да, времени терялось прилично, но нервы дороже. Вурдалаков было не видать. Тусовались, наверное, в своем зассанном углу на школьном стадионе. Фрост поправил лямки рюкзака, пересек двор и оказался по другую сторону заборчика. Казалось бы, всего один шаг, но дышать стало значительно легче. Фрост вдохнул поглубже, в носу засвербело. Чертовы паутинки не просто летали по воздуху, но и норовили забиться поглубже в дыхательные пути. Фрост потер нос рукавом, но не помогло. Он чихнул сдавленно и звонко. Как слоненок из диснеевского мультика, были бы уши чуть пошире, то взлетел бы. «Будь здоров, Феденька!» Раздалось сбоку ленивое и знакомое. Голова сама собой втянулась в плечи. Внутри Фроста будто бы прятался отлаженный приборчик втягивания, этокий складной механизм, и уши начинали гореть, хотя за них Фроста давно уже никто не таскал. Видимо, переросли эту забаву, и скальп заломила. Вот за волосы его драли до сих пор. У забора стоял почета. Он стащил свитер и остался в одной майке. «Пойди трусы проверь, а то мало ли...» Все так же лениво посоветовал почета. Задираться ему было влом. Но ну и промолчать он не мог. Фрост дернул плечом, дурацкая лямка рюкзака соскакивала и соскакивала. Даже она не могла перестать докапываться до Фроста. Мешать ему просто быть. «Просто идти». Злость поднялась снизу вверх. Она всегда зарождалась где-то ниже солнечного сплетения, под пупком, и стремительно нарастала, как кофейная пена в турке. «Не снимешь с огня, и долго потом будешь оттирать плитку». Фрост развернулся и зашагал к перекрестку. «Даже спасибо не сказал», — кинул ему в спину почта «Совсем без уважения живешь, Морозов». Поворачиваться было нельзя. Фрост и не собирался. Взяли к нам за папкины слезки, а он выеживается теперь, чмошник. Добил подачу почета. И Фрост повернулся. За день писанины в ноющем запястье собралось достаточно колючей боли, чтобы переплавить ее в добавочную дозу злости. Той хватило, чтобы пенка вышла из берегов. Фрост рванул на почту, тот заржал и отвернулся, будто бить собрались вовсе не его. «Видишь, какие асоциальные у нас типчики бывают?» По одному только голосу можно было понять, что говорит почта не с Фростом, и даже не с закадычной своей подружкой Лилькой. Голос у него стал ниже и бархатней. Так почта говорил лишь с теми, в ком видел индивидуальную выгоду. Особенно, когда эти полезные люди оказывались женщинами. Любых возрастов. «Я ему подружески, со всей душой, а он бросается. Говорю же, Феденька у нас головой ушибленный. Казанцева все это время пряталась у почты под боком и почти не просматривалась с тропинки. То ли и правда хотела скрыться от чужих глаз, то ли не поняла еще, что крутиться рядом с Почиталином у школьного забора — плохая идея, особенно если хочешь сохранить положительную репутацию. Рядом задумчиво топтался Антоша. Вид у него был помятый. Фрост замер на половине шага. Драться с почтой не имело смысла. Драться с ним на глазах у Казанцевой и того хуже. «Шел бы ты, Феденька!» — подсказал почта и осклабился. Его телячьи глаза смотрели масляно и гадко, и весь он был масляным и гадким, и все вокруг него становилось именно таким, особенно Казанцева, равнодушно наблюдающая за их перепалкой. «Завтра же пересяду», — подумал Фрост, развернулся и пошел к перекрестку. Из окон старого дома была видна и школа, и двор, и забор вокруг. Шансов, что к вечеру до гражданина Казанцева дойдут слухи, с кем и где околачивается его дочурка, предостаточно. На этой мысли можно было продержаться ближайшие три с половиной часа. А дальше начнется работа. Когда Фрост работал, то не концентрировался ни на чем, кроме механической памяти рук и максимального напряжения внимания. Это было четвертым постулатом претерпевания. «Оставляй школьное дермище в школе, а дома спи, ешь и работай». Если придерживаться четвертого правила, то первые три однажды потеряют актуальность. И вот тогда начнется жизнь. Ни днем раньше, ни днем позже. Именно тогда. Уже перед домом, кособоким и подтопленным, Фрост достал из кармана телефон. От злости руки стали ледяными, пальцы слушались плохо. Или это от кулаков, которые Фрост сжимал всю дорогу в переполненном автобусе, пахнущем бензином и луком. Даже музыку слушать не хотелось. Только не хватало еще одной обнадеживающей оды радости, которая обязательно случится, стоит только подождать. В чате команды предвкушали вечерний замес, мерились статами и разминали кисти рук. Если завалятся сегодня, дальше уже не пройдут. И никакой тебе половины суммы, Феденька, не помогут папины слезки. Сенечка. Федя, привет. Фрост почти не заглядывал в Аську. Хватало общения в гильдии, а тут сторонний контакт, дурацкий ник «Сенечка». Палец завис над экраном. «Сенечка, говоришь? Ну-ну». Единственный известный ему контакт с таким именем буквально полчаса назад прятался под боком у почты. Фрост попытался вспомнить, когда ему в последний раз писал кто-нибудь из класса. Никогда, наверное. Только в учебной группе ВКонтакте, куда Марго строчила грозные сообщения, когда была не в духе. И даже там Фроста не тегали. Даже не вспоминали про его присутствие. Всегда бы так. А тут целое сообщение от самой Казанцевой. Грех не прочитать. Палец тапнул по сообщению. Телефон подумал половину секунды и развернул девственно чистую переписку с одним единственным вопросом. «Скажи, пожалуйста, не мог бы ты мне помочь разобраться в теме по физике?» И рыдающий смайлик. «Пустое место на листе, где должна быть контрольная. Жалкое молчание у доски». Мучительные вздохи под локтем у Фроста. Сочувствие вспыхнуло было, но тут же затухло в безвоздушном пространстве перманентной злости. Меньше бы терлось рядом с почтой, больше бы сидела за учебником. Фрост запрокинул голову, втянул воздух сквозь зубы. Небо набралось глубокой синевы. На его фоне пожелтевшие листья каштанов стали почти ореховыми, как на картинке. Из приоткрытой кухонной форточки доносился слабый запах сигаретного дыма. Фрост потоптался на крыльце, прокашлялся и медленно зашагал по лестнице, чтобы папа успел спрятать следы преступления. Мама говорила, что любить — это принимать слабости другого. Папины слабости Фрост принимал. Остальные не собирался, даже свои собственные. На ходу Фрост закрыл наметившуюся переписку с Сеней заблокировал ее точечным нажатием, как прицельным выстрелом, спрятал телефон обратно в карман. Теперь пальцы слушались его лучше, но кисть все еще поднывала. Фрост остановился на предпоследней ступеньке, развернулся и бегом спустился вниз, снова окунулся в плотный осенний воздух. У леса было холоднее, чем в городе, почти настоящая осень. Тропинка до сторожки петляла в перелеске, потом уходила в глубину. Папа дежурил там один, без сменщика, но позволял себе перерывы и возвращался домой, чтобы полежать на ортопедическом матрасе. Последние годы спина болела все чаще, перерывы становились все длиннее, а папа смеялся, мол, совсем старый дед стал, одно кряхтение. А Фрост мысленно добавлял к сумме, которую необходимо заработать для переезда к морю, обследования и лечения, профилактику и физиотерапию, а может и санаторий какой. Домик старожки вынырнул из-за деревьев, и Фрост прибавил шагу. Под кроссовками хлюпала грязь, зато пахло хвоей и смолой. Каштаны сменились соснами, серая асфальтовая пыль мхом и сухими иголками. Фрост дышал глубоко и часто. Так дышит после слез, когда внутренняя горечь уже схлынула и осталась сосущая пустота, которую необходимо заполнить. Чем угодно, даже воздухом предбаннике Фрост пошарил под связкой газет для розжика печки, нашел ключ от сарайки и сразу пошел туда. Курил папа после выпитого чая, но до получасовой дремы. 30 минут за старым сарайчиком, оставленным еще предыдущим лесником, хватит. Там, где на поваленной сосне расставлены банки, а в воздухе отчетливо пахнет порохом, постоянно пахнет порохом. Ружье стояло в углу сарайки. Фрост, подхватил его и привычно удивился тяжести. Взял патроны, три штуки, чтобы не слишком заметно уменьшить папин запас, вышел наружу, встал в метрах в ста до банок, одна огурцовая с цветастой этикеткой «Дядя Ваня», другая из-под сливового компота, третья совсем затертая, не разберешь. Расставил ноги пошире, развернулся в полоборота. Чуть глубже в лесу надрывно трещала сорока. Фрост рассеянно подумал, что сгонит ее подальше своим грохотом, но мысли в нем уже замедлились и растворились. Не осталось ничего, даже маминого присутствия, которое он постоянно ощущал где-то на краю сознания. Между ним и охотничьим ружьем не оставалось места для мамы. Ружье пришло в жизнь Фроста, когда мама из нее вышла, не объяснившись толком. Она сама говорила, «Свято место пусто не бывает». Место выжженной пустыни тоже заполняется с удивительной скоростью, мам. Первый выстрел разошелся по лесу раскатистым эхом. Фрост пошевелил челюстью, чтобы отложило уши. Баночные осколки блестели в траве. От дяди Вани не осталось даже пестрого клочка. От дачи больно дернуло плечо. Зато кисти стали легкие и подвижные. Леденящая злость уходила из них. Фрост перезарядил ружье, прицелился в следующую банку. Нет, он не представлял, что это почта со всей его линцой и телячьим взглядом. Нет, не представлял. Просто жал на спусковой крючок, перезаряжал и снова жал. Грохот разносился по лесу сразу во все стороны. От сторожки в лес, от сторожки в лебяжье, от сторожки к приоткрытой кухонной форточке. Но мама учила принимать слабости тех, кого любишь, а папа был лучшим из ее учеников.